Глава 28. восьмая. Скрытые в глубинах. Я подошел к Мише. Я наложил на неё Эйшаль, но её раны не исцелялись. Я думал, постепенно она начнет действовать, но похоже, что барьер, покрывший этот храм, в разы мощнее Дей Джерри, Ведь даже Бена явно не может полностью защитить от его воздействия. В глубинах, значит. Я сосредоточил магические глаза на свете, льющемся из-за дверей. Это был вторичный эффект магической силы. И даже его хватало, чтобы ограничить мою магию. Похоже, там в глубинах как раз то, что я предполагаю. «Иди», — пробормотала Миша. «Я в порядке», — мужественно сказала Миша, поняв, что меня волнует то, что скрыто в недрах храма. «Не думай лишнего. Ничто не беспокоит меня больше тебя». Я закрыл дверь Банаевном, но свет все равно слегка просачивался внутрь. Чем быстрее мы удалимся отсюда, тем быстрее я смогу вылечить ее. Но сперва... Я взглянул на находящийся поблизости белоснежный шар святой воды магическими глазами разрушения. Вода расплескалась во все стороны, словно вырвавшись наружу. Внутри появилась Элеанора. «Прости, Анас, и спасибо, что выручил». Элеонора попыталась шагнуть, но тут же грохнулась, будто ее ноги обессилели. Я поддержал ее своими руками. «А, ты цела?» Элеонора кивнула. «Спасибо. Ран вроде не видно». Похоже, ее просто заперли внутри. Эй, не смотри на меня так пристально. Элеонора отстранилась от меня и, обхватив себя руками, прикрыла свое тело. Через щели проглядывали нескрываемые доказательства наступившего мира. Хм, не знаю, почему она в таком виде, но жалею в нем оставлять. Я протянул палец к ее телу. «Что? Эй!» И коснулся кончиком пальцев место в районе ключицы. «Замри. Я не помню, как выглядит униформа Академии Героев». «Узнаю твоего тела!» Я использовал заклинание Айрис на Элеоноре, на ее теле появился магический круг, и в следующий миг она уже была одета в униформу Академии Героев. «Вау! Спасибо!» Я вернулся к Мише и взял ее на руки. «А что с мистером Диего?» «Сгинул вместе с Основой!» «Ха?» Обычно беззаботное лицо Элеонора стало очень серьезным, а затем она осмотрелась вокруг магическими глазами, «Элеонора может видеть основу напрямую». Думаю, она поняла, что основа Диего полностью исчезла. «Ничего себе. Ну ты даешь Анас». Немного неожиданная реакция. «Интересное высказывание. И это после того, как я убил вашего учителя?» Она слегка опустила взгляд. «Я все знаю. И что мистер Диего наложил на всех заклинания гавил, и вообще все. произнесла Элеонора с мрачным видом. «Я...» Единственный из учеников Академии Героев, знающий подлинную историю героев. Не всю, конечно, но никто мне не поверит. Даже если я скажу, что Героя Канона убил человек, меня просто посчитают спятившей. Вот так совпадение. Мои слова озадачили Элеонору. Что ты? Просто мне тоже пришлось нелегко с переписанным прошлым демонов. Мне никто не верил, хоть я и говорил правду. Услышав это, Элеонора вздрогнула. «Имя тирана-владыки демонов». Пробормотала она, будто что-то осознав. Да, его имя ⁇ Анас Волдегот ⁇ сказал я. Спустя две тысячи лет оно изменилось на имя известного демона с сомнительным происхождением ⁇ Авас Дельхевия». Элеонора шоломленно взглянула на меня. Не веришь мне? Да нет, просто подумала, что это странно. Ведь ты слишком силен, Анас. Причем слишком сильно это мягко сказано. И все равно большинство демонов не признавали тебя. Это было очень странным зрелищем. Сказала она так, будто что-то вспомнила. Но такие странности мне немного знакомы. Должно быть, Элеоноре пришлось пройти через те же отрицания подлинной истории правды, что и мне. Анос, ты... тиран владыка демонов? Именно. Почему ты ищешь героя канона? Из-за нашего с ним обещания, что когда я перерожусь в следующий раз, мы будем друзьями. Вот как. Да, ты не лжешь. «Я многом хотел бы спросить тебя, но сейчас мне важнее исцелить Мишу. Она, конечно, не умрет, но и должно быть очень больно». Лежа в моих руках, Миша отрицательно покачал головой, она весьма стойкая. «А еще нужно что-то сделать с учениками Академии Героев. К сожалению, эффект остановки времени заклинания Ревайт долго не продержится. Если их оставить как есть, у них у всех взорвутся основы». «Ясно. Я могу что-нибудь с этим сделать». «Ого». Уже запущенный Гавилл можно сравнить с огнем, попавшим в пороховой погреб. Остановив время, я силой подавил его, но вернуть всё в норму задача практически неуполнимая. «А ты сможешь?» «Я хорошо владею магией основ». Подняв указательный палец, сказала Элеонора. «А как твое тело?» «С ним все в порядке». «А ходить я сразу не могла тогда из-за того, что немножко стало магией». «Стало магией, говоришь?» «Именно это волнует меня больше всего». Но, полагаю, это запутанная история. Как бы там ни было, полагаю, решение проблемы с Академией Героев можно предоставить ей. Тогда не мешкай. Моё заклинание продержится один день, но тебе не хватит столько времени, чтобы вернуть основу всех учеников прежнее состояние. Ага. Элеонора побежала из храма, но по пути я услышал, как она ахнула и развернулась. Мы можем поговорить завтра после уроков? У меня есть к тебе просьба, Анас. Можем, но я не думаю, что у нас будет возможность посетить занятия Академии Героев. В конце концов, директор Академии Диего исчез. Впрочем, как его убили, никто не видел. Едва ли по единственному оставшемуся трупу демонического зверя они поймут, что он умер. Думаю, завтра его местоположение все еще будет неизвестно, но, похоже, у них больше нет учителей для ведения занятий по программе обмена. Ничего страшного. Думаю, сегодня засуетятся из-за его отсутствия, а завтрашнего дня, возможно, уроки пойдут как обычно. Выходит, у них есть кем его заменить на посту учителя. Впрочем, мне все равно, какими будут занятия. «Ну, тогда давай до завтра». «Ага. Пока-пока». Помахав рукой, Элеонора покинула храм. Проводив ее взглядом, я использовал гатам и телепортировался внутрь замка владыки демонов, созданного Мишей. Здесь магия исцеления должна сработать. Я использовал Эйшаль, чтобы вылечить ее раны. Хм. Раны, нанесенные священным мечом света Энхэли, были достаточно глубокими, но воздействие света льющегося из глубин храма оказалось гораздо сильнее. Она вылечила основу Миши через раны, оставленные инхале. В таких условиях ты не то что магией нормально не воспользуешься, но даже двигаться не сможешь. Мне немного полегчало. лежаще на моих руках Миша улыбнулась. «Не волнуйся, скоро ты сможешь двигаться». «Я не волнуюсь». Она взглянула прямо на меня. «Потому что ты рядом». «Понятно». «В глубине храма...» пробормотала Миша. Я увидела мощную магическую силу. Она была сильнее, чем у угла Равиаза. Она заглянула в бездну настолько глубоко. Может, поэтому она до сих пор страдает от этой силы? Я ошиблась? Нет. По боги-хранители занимают среднее положение среди богов. Твои глаза все верно определили. Что это было? Боюсь, что... Тихо начал объяснять я. Меч духов богов и людей Эвансмана. Сильнейший среди 88 священных мечей. Легендарный меч созданные, чтобы погубить тирана в демонов.